Такое же свое самостояние, которое делает мои мысли моими мыслями, а мои решения — моими решениями. Глава шестая. Дома ее не оказалось. Дверь подъезда была не закрыта, а лишь притворена. Я поднялся по лестнице, позвонил, подождал. Затем позвонил еще раз. Внутри квартиры двери были распахнуты,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 Подвал был довольно большим, уголь громоздился почти до потолка, во всяком случае до самого люка, через который уголь сыпался с улицы в подвал. Возле двери с одной стороны были аккуратно уложены угольные брикеты, а с другой лежали пакеты. Даже не знаю, чем объяснить мою оплошность. Дома я тоже носил уголь с подвала, и никогда у меня не возникало никаких проблем.